Глава одиннадцатая Но, к сожалению, уйти спокойно мне не позволили. Догнав через пару десятков шагов, Эльмар самолично сцапал мою ладонь и на сгибе своего локтя разместил так, что и не забрать. «Руки лишние», — уточнилась угрозой, которую я даже не пыталась скрыть. Меня взяли и нагло проигнорировали. И, уводя в сторону городской площади, поинтересовались. «Что ты использовала на магах? Опять туда же. Продемонстрировать?» То, что Эльмар на всемее угрозы реагировал полным безразличием, раздражало неимоверно. Может, действительно проклясть для профилактики. Совсем уже всякий страх потерял. А вот если поработает ночку на пролёт, там глядишь, инстинкт самосохранения проснётся, и в следующий раз этот дважды думать будет, прежде чем ведьму злить. Но рыжий пошёл на хитрость. Ты снимаешь своё заклинание, а я рассказываю, что удалось узнать о той ведьме. И на меня глазки скосили, покорно ожидая решения. А чтобы я даже не сомневалась, Лагардер добавил: "Без моего разрешения никто в управлении тебе и слова о ней не скажет. Вот же замечательное начало дня". Повернув голову, мрачно взглянула на довольного собой некроманта. "Я могу её заставить", произнесла не так уверенно, как собиралась. Нет, в себе я не сомневалась, просто присутствовали у меня сомнения в том, что Эльмар будет спокойно в сторонке стоять и ждать, пока я из стражей нужную мне информацию вытащу. И лишь подтверждая это, мужчина с весельем в голосе поинтересовался. «А кто же тебе позволит, дорогая?» В последнем слове присутствовал явный намек на проданное кольцо. «В смысле, я теперь была для него дорогой буквально?» «А что, кто-то желает запретить?» Делана удивилась, с неудовольствием думая о том, что проще согласиться. «У Эльмара в любом случае не получится долго защищать стражей, а у меня нет времени и желания весь день на это дело убивать». «Ладно, твоя взяла». Грустно вздохнула и руку все же выдернула. Эльмар мгновенно сменил путь и увлек меня в ближайшую чайную. «И вот уже там, когда немного сонная хозяйка заведения принесла нам по чашке зеленого чая и оладушки с клубничным вареньем, мой бывший муж очень даже вежливо, но все же потребовал. Снимай!» Как снять то, что само по себе с рассветом пропало? Сначала рассказывай, что знаешь. Не повелась я, ножом отрезала кусочек пышного румяного изделия, наколола на вилку, окунула в красную сладкую лужицу на краю тарелки и все это дело с удовольствием отправила в рот, на миг зажмурившись от удовольствия. Потому что вкусно. Вообще в жизни каждого по утрам хоть иногда должны быть оладьи с вареньем. «Я расскажу, и ты в итоге заклятие на месте оставишь». Эльмар тоже подчиняться чужому приказу не хотел. Ещё и посмотрел на меня так ученё прямо. Пожав плечами, решила: "Сейчас я доем и уйду за информацией к стражам". Вздохнув, подчёркнуто горьстно, Эльмар в итоге тоже взялся за вилку с ножом и отрезая от талади кусочки, принялся рассказывать: "Это не наши и не наёмники. Те ведьмы только ловят и в столицу за вознаграждение доставляют. Наши б" Он на краткий миг запнулся. "Сжегли" твою же ведьму поймали магией, ей уже и убили. Убили магией. Я чуть не подавилась, с трудом проглотив всё, что во рту было, потрясённо уставилась на брачного некроманта. Магической удавкой, если точнее. Хмуро пояснил он и продолжил, игнорируя моё вытянувшееся лицо. Никаких следов найти не удалось, но к вечеру в столице прибудет ищейка. Да быть не может ищейка сам по доброй воле до да к нам. Ищейки это своего рода королевская элита. Практически с рождения их отдают на военную службу, воспитывают в жесточайших условиях, учат находить своих жертв абсолютно везде. Говорят, ищейки даже умеют открывать порталы между мирами. Видимо, мой взгляд был слишком выразительным, потому что Эльмар чуть поведя плечом, словно ему было неудобно сидеть под моим взглядом, не хотя признался. Я попросил друзей помочь. А дальше всё удивительнее и удивительнее. Попросил друга-ищейку приехать из столицы вот сюда, кивнула за окно, чтобы тот помог тебе понять, кто убил чёрную ведьму, которых вы и сами с радостью убиваете. Должно быть, я всё поняла верно, потому что рыжий не отвечая, молча принялся за завтрак. Но хватило его ровно на один кусочек, проглотив который, некромант вновь поднял взгляд на меня и запоздало поинтересовался: "Почему тебя так удивило, что ведьму убили магией? Рассказать или перетопчется. В конце концов, с магами, а тем более некромантами, я более не желаю иметь никакого дела. "Когда вы с королём и отрядом собираетесь покинуть мой город?" спросила Буднична, накаловая очередной кусочек оладушки и отправляя тот в рот. Эльмарня оценил смену темы разговора и мой уход от ответа, что было понятно по его немного опустившимся бровям, мрачному взгляду и правой руке, пальцы которой он поочерёдно один раз простучал по столешнице. Ты же в курсе, что это не твой город, уточнил он, впрочем, без особой надежды на положительный ответ. Вполне себе мой, сделала глоток чуть остывшего чая. Так когда уезжаете? Лагардер медленно прищурился, не отрывая от меня мигающего взгляда, такого крайне жуткого, вызывающего невольный холодок по спине взгляда. Мы планируем задержаться. Желание посмотреть на мою реакцию пересилило в нём желание мстительно промолчать. Взгляд реакции не было, по крайней мере, внешней. Мысленно же я мрачно выругалась и без удовольствия сказала самой себе, что такое развитие событий было очевидно. Сделав ещё глоток в меру сладкого вкусного чая, сдержанно уточнила: "Ночью планируется повторная попытка моего сожжения. Я, знаешь ли, занятая ведьма, у меня нет времени на ваши глупые развлечения, но и хидненько мрачному некроманту улыбнусь. Если хорошо попросишь, я смогу выделить вам полчасика". Ещё одно мгновение мужчина выглядел так, словно собирался встать и кого-нибудь садистским удовольствием избить. Но уже через секунду он вдруг хмыкнул, заметно расслабился и вернулся к завтраку. И вот так, с лёгкой беззаботной улыбкой на губах, невероятно меня раздражающий, весело заявил: "Не сегодня, дорогая. Я, знаешь ли, тоже не к роман занятой. Как только найдётся 10 свободных минут, я обязательно тебя проинформирую". То есть даже получасового сожжения я недостойна, да? Ну, в принципе, действительно чего там растягивать? Всего 10, едавит улыбнулся ему. Некоторые вещи со временем не меняются. Я выразительно стрельнула взглядом туда вниз, планируя некоторых побесить так же, как они бесят меня. Но Эльмар не повёлся. Бросив на меня взгляд, улыбнулся шире, съел сразу половину оладушки и с подчёркнутым снисхождением уведал: «Должно быть, ты спутала меня со своим демоном. Понимаю, память в твоем возрасте уже подводит». И главное, улыбается так с жалостью, за которой даже не пытался скрыть все свое ехидство. Ничего-ничего, я тоже так улыбаться умею. Я, собственно, так и улыбнулась, только вместо жалости у меня было безграничное чувство собственного достоинства. Меня хотя бы только память подводит. Брови совершили выразительное движение вверх-вниз. И вот сидим... Едавитa друг другу улыбаемся, взглядов не отводя. А на улице в это время кто-то мимо окна, о которого мы сидели, пробегает. Из-за этим молчаливым убегателем совсем не молчаливая женщина с полурастрепавшейся косой и вязаной кофтой с плеча сполшей и деревянной скалкой в руке, которой она совершала угрожающие, замахивающиеся движения. Вид у женщины был устрашающий. И тем удивительнее было услышать от нее же громкое и просящее «Ну, Сакир, ну вернись! Ну там же только картины повесить и осталось, Сакир!» Не знаю, ответил ли этот Сакир хоть что-то, мне не слышно было, но оба исчезли где-то там довольно быстро. И еще какое-то время до нас доносились лишь отголоски женских упрашиваний, которые, впрочем, довольно быстро сменились на угрозы. А мы с Эльмаром все еще сидим, в глаза друг к другу смотрим и улыбаемся. Только теперь его взгляд был каким-то тяжёлым, а улыбка откровенно угрожающей. Я же улыбалась вот совсем невинно, мол я не при делах. Заклинание уже сняла, верно? Ой, а у кого такой голос? вкрадчиво и сухой. А кто это у нас тут такой догадливый? До того, как я тебя нашёл. Признаваться не хотелось, но хотелось посмотреть на его морду, так что оно само на рассвете спало. К моему невероятному разочарованию Эльмар не отреагировал никак. В том смысле, что на его лице не было раздражения или злости, напротив, он взял и широко улыбнулся и выдал: "Что у тебя с демоном, моё хорошее настроение медленно сходило на нет. Пламенная любовь соврала Гордовскину в подбородок. Сомневаюсь, и откуда в улыбке Эльмара появилась эта грусть. На случай, если ты ещё не поняла, теперь он знает, где ты живёшь. Я Внешне сохраняя полнейшее спокойствие, мысль она с силой приложилась к головой о стол. Потому что со всеми этими событиями, навалившимися на меня за последние дни, я действительно упустила из внимания этот важный момент. Демон, от которого я скрывалась почти год, теперь знает, где меня искать. Почему я не подумала об этом сразу? Почему? Нет, ответ на этот вопрос мне был известен, так что я задалась другим, что теперь делать? Не думаю, что Мори повторит мою глупость и оставит без внимания тот факт, что ему отныне известно место моего жительства. Сколько времени ему понадобится, чтобы открыть портал и, не знаю, утащить меня себе. Скорее всего, именно так он и поступит. У нас ещё с первой встречи всё пошло не по плану. Вижу, поняла, удовлетворённо кивнул мой бывший муж и вздохнул, словно хотел сказать что-то ещё, но передумал. Поднявшись, он оставил на столе пару монет, заплатив сразу за нас обоих, бросил на меня последний взгляд, развернулся и двинулся к выходу. Но уже на пороге практически пустой чайной остановился, обернулся ко мне через плечо и с нотками сожаления произнёс: "Зря ты связалась с демоном". Мне горько и без его слов. Всё яснее осознавая свою ошибку, я не удержалась от такого же тихого: "Зря мы поженились". Без этого некроманта моя жизнь была бы куда спокойнее. По крайней мере, тогда я бы точно не стала связываться с демоном. Если подумать, я много чего делать бы не стала. Просто после развода и того приключения в мире моря у меня слегка сдали нервы. Первый месяц своей свободной жизни я жила в одном огромном лесу, в давно заброшенной избушке лесной ведьмы, которая по неизвестным для меня причинам уже давно там не живёт. И вот в этот месяц меня бесило абсолютно всё. А жители ближайших деревень особенно не нравится им видеть, если что я по лесу на метле летаю. Боятся они. В общем, эти жалобы в ближайшее управление стражей написали. Те пришли, отругали, угрожать начали, выбесили, в общем. Пришлось воспитывать и поднимать древние захоронения, а потом оживлять древнего же дракона, пытаясь у мёртвой обратно умертвить. Не получилось. Суть в том, что если бы не наш брак и не последующий развод, король бы не приехал посмотреть на оживлённого дракона. Тут бы не попытался его жечь, я бы с его величеством не поругалась, он бы не обиделся и охоту на ведьм бы не открыл. Тьма, зря долго стояна на одном месте, в конце концов согласился лорд Лагардер. Развернулся и тяжеленький шаг покинул заведение. Он уходил в сторону площади, а я сидела у окна и смотрела на его прямую спину, чувствуя горечь на губах и сожаление где-то в груди. Он так ни разу и не обернулся.